Глава шестая. Холод против пламени. Есть люди, с которыми очень сложно о чем-либо договариваться. И полковники Инквизиции как раз из таких. Диатор от угроз сразу перешел к делу, вскинув огнемет. Зарево яркого и жаркого пламени освещало всю улицу. Между нами было метров тридцать, и он легко до меня достал. Для защиты я поставил земляную стену, пробив асфальт под ногами. Стена была шириной в пару метров, но от жара это никак не спасло. Не зря огнемет Диатора называют «адским орудием». Это крайне удачный сплав магии и технологии. Моя одежда стала немного дымиться. Если бы незащитный некробарьер вокруг тела, то Инквизитор давно бы меня поджарил. Причем самое хреновое, что его магия очень хорошо противостояла моей — Я отчетливо чувствовал, насколько много сил сжирается просто на сдерживание огневой мощи Диатора. «Я пришел поговорить!» — заорал я настолько громко, насколько смог. Нужно было перекричать рев огнемета. «Я не хочу с вами сражаться!» К моему удивлению огненный напор прекратился. Я совершенно не рассчитывал, что меня послушают. Оба полковника считались бескомпромиссными железными инквизиторами. Такие с некромантами не разговаривают. Я убрал земляную стену и поднял вверх руки, мол, сражаться не намерен. Но тут вдруг Диатор, который отвел огнемет в сторону, снова направил на меня адское орудие. И в этот раз огня будто даже стало больше, при том, что и первая атака поражала дальностью и мощью. По старой схеме я снова закрылся земляной стеной. Это не получилось сделать достаточно быстро, поэтому на секунду меня по полной обдало огнем. Обожгло лицо и руки, даже несмотря на некробарьер. Меня взяла легкая злость. Не из-за боли, а из-за подлости Диатора. В бою все средства хороши, в том числе и грязные приемы, но все же неприятно, когда воспринимают доброту за слабость. «Может, мне занекрить этих инквизиторов?» Мысль была крайне приятной, хоть и не самой добропорядочной. Но в любом случае мне нужно было как-то отбиваться, ведь делать это я собирался не своими силами, а силами Йоши. Часто мне приходится делать всю работу самому, но в конце концов я не кромант, Им свойственно порой пить чаек в сторонке, пока все делает их армия тьмы». «Яша, охлади пыл этого полковника, но не убивай!» — скомандовал я, повернувшись назад. Я его слабо, но все же ощущал через некросвязь, даже когда он был в невидимости. Мой снежный друг не подвел. Через считанные секунды поток огня резко ушел вверх, а потом и вовсе пропал. Я безбоязненно вышел из-за стены и оценил обстановку. Йши очень серьезно напрягал Диатора, который действовал неуклюже и растерянно из-за невидимого противника. Инквизитор только защищался, и при этом Йоши постоянно обдувал его ледяным дыханием. И если все продолжится в том же духе, то Ети быстро превратит Инквизитора в ледышку. Моя некроманская душа радовалась от такого зрелища. «Как ни крути, это не абы кто, а полковник Инквизиции». Но мой этого будто и не чувствовал. Возможно, Йети даже сильнейшая нежить под моим контролем. Морозное сердце точно не было потрачено зря. Диатор вовсю был в битве, а вот его напарник Закидзар даже не сдвинулся с места и никак не изменился в лице от происходящего. Он хмуро смотрел даже не на меня, а куда-то вдаль». «Напоминаю, что я просто пришел поговорить», — сказал я и махнул одной рукой. «Или вы все еще не готовы к переговорам?» «Нам не о чем разговаривать!» Разозленно, громко и очень помеханически ответил Диатор, чуть повернувшись в мою сторону. «Давай его выслушим, вмешался в разговор Закидзар. Он говорил очень спокойным голосом и все так же продолжал смотреть куда-то вдаль. «Йоши, отмена приказа!» — скомандовал я. Глупо было продолжать конфликт, когда мне уже пошли навстречу. «Закидзар!» — заорал Диатор. «Что ты задумал? Они разбили мой огнемет!» Я посмотрел под ноги полковника, где лежало в хлам разбитое адское орудие. Я почему-то даже не обратил на это большого внимания, хотя и догадался, что Йоши повредил огнемет. «Если меня за это попросят заплатить, то не дам даже рубля». Ожоги от этой адской штуки все еще горели. Похоже, даже придется использовать специальное зелье для лечения. «Могильников не хочет вражды с Инквизицией», — спокойным голосом ответил Закидзар. «Если бы он этого хотел, то действовал бы совершенно по-другому». «Какой умный и рассудительный полковник». Мне прямо даже захотелось пожать ему руку. Собственно, я и пошел это сделать. «Без рукопожатий», — покачал головой Закидзар, когда я приблизился. «Это протокол инквизиции». К такому отношению я отнесся с пониманием. «Доверяй, но проверяй. Некромантам действительно опасно пожимать руку». Некоторые могут высосать таким образом энергию или сделать еще что-то нехорошее. «Я возвращаюсь в Хабаровск», — заявил Диатор и гордо развернулся. «А вы тут делаете, что хотите, полковник Закидзар. Самое главное, не доиграйтесь с огнем». Кажется, между этими двумя не самые лучшие отношения. Впрочем, мне было это неважно. Самое главное тут для меня, что Закидзар имел более значимое слово в Инквизиции и не пытался меня убить. «Радиатор опять натворил дел», — устало произнес полковник Закидзар и вытянул вперед руку. В тот же момент улица стала преображаться, возвращаясь в то состояние, что было до боя. Сначала пришел в норму обожженный асфальт, а потом вернулся снеговой ковер. Место, где я разломал асфальт, тоже восстанавливалось, как и разломанный огнемет сумасшедшего полковника. — Впечатляет, — сказал я честно. — Никогда не видел ничего подобного. — Я часто это слышу, — ответил Закидзар и пошел в сторону штаба Инквизиции. — Идем за мной. Мы прошли в кабинет Бориса Борисовича Мучалова, которого без слов выгнали со своего рабочего места, будто он тут какой-то мальчик на побегушках. Полковник занял место начальника Четинской инквизиции и в ту же минуту в кабинет ворвался разъяренный Смирнов. — Могильников, да тебя убить мало за все, что ты сделал! — полковник схватил меня за ворот кофты. «И что же я сделал?» — спросил я и взял Смирнова за запястье с такой силой, что тот аж присел от боли, ну и, разумеется, машинально меня отпустил. «Ты избавился от моего заклинания слежки!» «Давай присядем». Я показал рукой за стол. Разговор будет долгим. Инквизиторы слушали меня практически не перебивая. Закидзар не сказал даже слова. Смирнов же периодически задавал вопросы а Борис Борисович изредка мычал с умным видом. Я рассказывал про события последних дней очень подробно, про Дубова, про ультиматум Костяного князя и про его последующее поражение. Хоть по ходу разговора задавал вопросы только Смирнов, итоговое отношение к произошедшему должен был выразить Закидзар. Он, по сути, второе лицо во всей Инквизиции». «Вы хорошо поработали, Виталий Иванович», — сказал полковник, когда я закончил говорить. «Инквизиция выражает вам огромную благодарность за проделанную работу. Виталий Иванович, продолжайте заниматься охраной Читы. Грамотно, аккуратно и без лишнего шума. И, кстати, я не понимаю, почему вам еще не платят, как штатному сотруднику». На этом закончим совещание. Все встали, а я еще несколько секунд сидел на своем месте. Инквизиция меня похвалила? Зарплату будут платить. Может, еще и медаль выпишут некроманту. Ну ладно, черт с ней, с этой похвалой. Мне никак не угрожали. Не говорили шаг в сторону, и мы тебя убьем. Отношение Инквизиции стало как к своему человеку не на бумаге, а по факту. И это меня удивляло. Нет, найти объяснение этому можно было. Я не давал даже повода подумать, что я замешан в каких-то массовых убийствах мирных граждан или прочих преступлениях. Только некромантия и только против преступников. Инквизиция часто закрывала глаза на действия святых охотников, И вот теперь меня будто бы приравняли к ним. К хорошим, но с пометкой в скобочках. Такой расклад меня устраивал. Инга зря волновалась, что нам теперь нужно быть беглецами. «Извини, Виталя, погорячился», — подойдя ко мне, сказал Смирнов. «Я все-таки маг огня, а мы люди вспыльчивые. Раз закидзар тебя признал, то и у меня больше нет вопросов. Хотя нет, один вопрос есть». «Как там твоя школота? Пять отличников сделаешь?» «Сделаю», — уверенно сказал я. На самом деле с отличниками у меня пока были проблемы. Скоро конец полугодия, и оценки моих учеников стали на порядок лучше, но все-таки пока даже не пахнет пятью отличниками. «Похоже, надо этим заняться сильнее».